Глава 15. Поздравляем. Вы успешно уничтожили последнего врага в локации «Пещера Злых Духов». Идет расчет награды. По итогам прохождения локации вами были получены... Развернуть? Я тут же развернул и увеличил объем текста. Неопознанное кольцо, маска ушедшего, уникальное оружие, ключ к убежищу и источнику варикейн, а также прилегающим окрестностям. Прочие награды. Дополнительная награда за комплексную зачистку локации. Комплект зелий первопроходец. Способность — спелеолог 1. Способность — борец против нечисти 1. Камень улучшения. Ранг — серебро. Карточка номер 10. Шесть золотых, пятнадцать серебряных монет. Шесть тысяч девятьсот опыта. А -а -а, -а, а а а Кляксу за награду не засчитали. Ну и ладно. Начнем от менее любопытного к более интересному. Карточка номер 10: грехи прошлой жизни влияют на зоны релокации. Вряд ли виновник гибели целого мира получит право на поселение в условно безопасных зонах родного биома. Любопытная и приятно согревающая душу информация. Кстати, косвенно сделаю себе пометку, что появление в зоне обитания людей, представителей иных видов, говорит о необходимости держать с ними ухо востро. Непростые существа с непростой судьбой. Хотя прокаженных драуров, например, система распознала как монстров, тут только уничтожение и никаких альтернатив. Инопланетные зомби. Бу. Как вспомню, аж потряхивает. Пулки и те милее сердцу будут. Вместе со скелетами. Но, если уж выбирать соседа, я бы предпочел этим стероидным эльфам тупоголовых драуров. Что там еще по вкусняшкам? Спилеолог один. Способность понимать и изучать, чувствовать пещеры и другие подземные природные объекты. Спириолог под землей ощущает себя так же хорошо, как и простой человек на поверхности, а темнота, затхлый воздух и узкие проходы не вызывают затруднений. Вместе с тем, становится куда легче ориентироваться и подмечать полезную информацию о строении пещер. Борец против нечисти. 1. Способность различать, противодействовать и нейтрализовывать опасную нежить. Куда нанести удар? Чем бить бессмысленно? Можно ли сбежать от оборотня? Борец против нечисти знает ответы на эти и многие другие вопросы. Несколько минут копошения в собственной голове дали понять, что отныне у самой разной нечисти куда как меньше шансов выстоять против меня. Были бы подходящие вещи под рукой. В крайнем случае все необходимое можно хранить в убежище, при помощи телепортов устраивая засранцам незабываемую ночь. Или день. Мне без разницы, когда засранцев колашматить. Главное подготовиться ко встрече самому. Комплект зелий первопроходец, включает в себя. Зелье второе дыхание три штуки. Зелье ночного зрения одна штука. Зелье задержка дыхания одна штука. Зелье силы одна штука. Зелье ловкости одна штука. Зелье живучести одна штука. Зелье интеллекта одна штука. Зелье регенерации одна штука. Противоядие универсальное — две штуки. Зелье каменной кожи — две штуки. Вот ведь чудо расчудесное. Время действия разное. Где пять минут, как в ночном зрении, где полчаса, как у зелий характеристик. Второе дыхание действует час. Противоядие — пятнадцать минут. Регенерация — всего пять. В любом случае, вещь очень ценная и явно дорогого стоит. Сами разноцветные бутылочки маленькие, с большой палец размером. Предусмотрено для них и специальное кожаное хранилище. Захотел достать зелье, поддеваешь пальцем и тащишь, как патроны забоймы. Что там дальше? Камень улучшения, ранг серебро, универсальное и крайне редкое средство для улучшения системных предметов и тела. Ранг бронза улучшает случайно выбранную характеристику на плюс один или случайно способность первого уровня на плюс один повышает ранг предмета до редкого и наделяет предмет редкого ранга дополнительными качествами. ранг серебро улучшает случайную выбранную характеристику на плюс 2 или случайную способность первого второго уровня на плюс 1. повышает ранг предмета до очень редкого или наделяет предмет очень редкого ранга дополнительным качеством. Ранг золота улучшает случайно выбранную характеристику на плюс 3 или случайно способность первого-второго уровня на плюс 2-1, повышает ранг предмета до легендарного или уникального, или усиливает предмет легендарного уникального ранга в зависимости от его базовых характеристик. Йо-хо-хо, вот это подарочки от Дедушки Мороза. Серебро. Поднять ранг предмета до уровня очень редкого, а у меня таких, кстати, практически и нет. «Палатка разве что. Так, а если использовать на себя?» «Сложный вопрос. Два лишних очка характеристик, по сути, равняются еще одному уровню. Экипировки же у меня и без этого хватает. Есть обалденный меч, отличный лук, достойная защита. И это я еще вещички с трупа не снимал. Ладно, сперва гляну их, затем уже приму окончательное решение». И надо улучшить источник хотя бы до двух единиц, чтобы после системного взгляда иметь возможность тут же свалить при помощи телепорта. Ну что же, из всего, что нашлось у неудачливого завоевателя, в копилку отправил только шлем и странный кривой меч. Все остальное — либо посредственный хлам, либо на грани окончательной потери оставшихся единиц прочности, как доспехи, например». «Их я скинул в кучу рядом с гномьим барахлом, что нуждалось в мастере и материалах для ремонта». «Шлем путеводной звезды. Блокирует 20 единиц урона. Мягкая подкладка из кожи Василиска. Периодически вызывает приступы страха у окружающих. Теплый. Ранг очень редкий. Прочность 290 из 290». «Ага. Такое на публике лучше не носить, если нет желания создать неловкую ситуацию». Но если будет необходимо проявить себя, надену. Рассекатель ирвингов. Урон от 30 до 40. Тяжелый. Один из 12 клинков охотников на альвисов. Самозатачивается. Внушает благоговение альвам. Дезориентирует врагов. Авторитет с альвисами нежить минус 50. Авторитет с альвами плюс 10. Запечатанное заклинание разрез. Активация способности забирает у заклинателя 30 единиц маны, преобразуя ее в энергию, выпускаемую по направлению удара рассекателя на дистанцию до 8 метров. Увеличивает наносимый урон в два раза. Время перезарядки — 2 минуты. Ранг уникальный. Прочность — 487 из 500. Внушительный такой аппарат. Теперь подумываю о том, что маны нужно побольше. Вот ведь, где она все это запасов найти? разве что прокачать источник. Судя по количеству опыта, необходимого для получения следующего, тринадцатого уровня, тенденция с удвоения после каждого взятия планки исчезла. Но и так цифры кажутся нереальными. Грубо говоря, чтобы подняться в уровне, я должен уничтожить почти пять альмараков-завоевателей. Хорошо еще система за зачистку подземелья отсыпала. Будем надеяться, что отыщутся и другие способы повышать уровни. Те же домоседы, в смысле, ремесленники, просто физически не будут иметь времени на приключения. Ладно, из людей вряд ли сейчас найдется герой, что сможет меня одолеть один на один. Правда, наперед загадывать не стоит, мало ли. Выйду из убежища, доберусь до поселений, тогда и оценю. Кнопка еще эта — выйти из локации. Так призывно в меню мигает. Но сначала надо закончить с оценкой местности и распределением трофеев. Через пять минут самокопания взял в руки отливающий серебром причудливый камень, причем как его активировать, понимал интуитивно. «Желаете активировать камень улучшения, ранг серебро?» «Да». «Выберите направление улучшения, характеристики, способности». «Повезло, можно выбрать. А то боялся, что мне сейчас холоднокровие или обманщика прокачают. Не самое полезное вложение камня» способного подарить штаны с защитой от урона в размере под двадцать единиц. Мысленно тыкаю на характеристики и молюсь Богу Рандома, если он, конечно, здесь есть. В целом, я любой характеристике буду безмерно рад, но... Источник плюс два. «Аллилуйя!» — обрадовался я. А теперь, не тратя времени зря, бросаю еще одно очко в источник, доводя количество до четырех, дабы иметь возможность при необходимости свалить в закат и применить способность нового клинка. Последнее очко пускай отправляется в ловкость. Нет, вариантов было несколько, и все они по-своему хороши. Но... буду реалистом. Распыляться на все сразу — глупо. А силу, интеллект и даже выносливость всегда можно улучшить за счет физических и умственных упражнений. Последнее, что я сделал перед выходом из локации, выбрался во внешний двор, к руинам города. Пробежался, так и не найдя ничего интересного, за исключением места ночлега моего противника. Там же обнаружил небольшой рюкзак, кострище, недоеденного зайца и кошель с монетами. Уже третий в моей коллекции. Монет маловато. Шестьдесят одна серебряная и парочка медных. Нищеброд попался. «О, ножны для клинка!» Обрадовался странной находке, напоминающей чехол для огромного бумеранга. Сунул нож на клинок и понял, как обычный меч их к поясу не прикрепишь. Пришлось повозиться и поимпровизировать, прежде чем присобачить его в районе копчика. Да, приноровиться бы еще вытаскивать. Неудобно, конечно, однако за неимением других вариантов сойдет и так. Решил дойти до горной гряды, что стеной нависала над долиной, огораживая ее от внешнего мира, но не смог. «Вы покидаете пределы локации. Желаете выйти?» Как только система задала вопрос, знакомый ветер, не позволяющий сделать из шага, ударил в лицо. Я еще раз осмотрелся. Вроде ничего не забыл. «Ну, тогда до скорой встречи, убежище Варикейн!» «Клякса! Без меня ничего плохого не делать!» «А вместе можно?» — с надеждой спросил он. «А вместе? Подумаем!» — пивнул я ему, подбодрив, и нажал на подтверждение. Мгновенная вспышка, и я снова в прежнем мире. Воздух здесь хоть и свежий, но иной. Видимо, сказались высота и разряженность атмосферы. Быстро осмотрелся в поисках опасностей и облегченно выдохнул. «Ни души!» Осторожно начал продвигаться вперед, в сторону холма, и вспоминать, в какой стране что находится. «Ах да, надо учитывать, что теперь никакой безопасности нет и в помине. Свои двадцать четыре часа мира я бездарно потерял, тем не менее получив взамен немало выгоды». Добравшись по влажной земле до вершины, вновь осмотрелся. Глаза нашли реку, которую когда-то форсировал вместе с Кучерявом а дальше стрельнули в сторону деревни, куда направлялся изначально. Из-за леса ее было не видно, но показавшийся с нужной мне стороны дым отлично сориентировал. «Ладно, пора к людям. Пополнить запасы, получить информацию и определиться, что делать дальше». На окраине леса замер как вкопанный, улавливая какую-то странность. Присмотревшись, заметил небольшую тропинку, залитую свежей кровью. Меч со щитом пришли в готовность, а я стал прислушиваться. Издалека шепот ветра принес рычание и лай. «Волки?» «Вполне вероятно. Отступить или идти дальше?» Логика приказывала идти назад. Азарт — проверить свои силы. Выскочивший из кустов впереди волчара удивленно вытрящился и, показав луки, намекнул, что муки выбора уже в прошлом. Пока позволяла дистанция, сменил оружие на луг и наложил первую стрелу. Стрела пролетает над самым ухом, пугая серва, отчего тот начинает выть и скулить, отступая в лесную чащу. Оглядываюсь, выискивая место для битвы, и со всех ног несусь в сторону того самого холма, откуда недавно разглядывал горизонт. Волчий вой позади разливается многоголосым эхом, заставляя ускориться еще сильнее. По пологому склону тело буквально взлетает, запрыгивая на один единственный круглый булыжник у самой вершины. Сразу же натягиваю тетиву и отправляю стрелу в одного из волчар, уже успевшего добежать до основания холма. Между нами метров тридцать, не больше. «Ваш выстрел наносит пятнадцать единиц урона. Нанесена травма, пробитие легкого. Каждую секунду противник теряет четыре единицы здоровья». «Все, этот не жилец». Стрела колчена тут же ищет новую цель. Выстрел. И еще выстрела. Еще один. Последний, практически в упор яростно скалящийся твари. Отбрасываю лук, спрятать его просто нет времени. Тут же вытаскиваю меч и подхватываю щит, в который даже не успел толком засунуть руку, как приходится подставить шип на ход прыгающего хищника. Удар вышел не то что сильным, из-за атаки нормально замахнуться мечом не удалось. Так что волчья лапа отделалась скользящим порезом. «Блок! Удар! Тычок в морду! Попытка укусить меня за ляжку! Ага, сейчас!» «Своим штанам портового грузчика, ставшими заменой по износившимся штанам строителя, я не очень-то доверяю». Стальной носок ботинка отправляет шавку скулить под камень, в то время как еще одну прыгнувшую со спины тварь блокирует меч. Лезвие оказывается на пути пасти волчары. И тот мотает головой, пытаясь избавиться от опасной железки во рту. «Да куда там?» Отшвыриваю я его и рублю повертящейся вокруг шавки с болтающейся и кровоточащей лапой. «Удар! Удар! Блок!» Урон оружия через раз наносит повреждения, несовместимые с жизнью. Волки потихоньку отступают, но я, бросаясь в погоню, где ловко успеваю нагнать еще двоих. Троица последних спасается бегством. Хочется выпустить вдогонку им пару стрел, но лук остался на вершине холма. Так что без шансов. Задумчиво провожая взглядом последних сбегающих противников и возвращаясь за оружием. Короткий итог боя. Волки пятого-шестого уровня мне не помеха, даже в стае. Будь у меня нормальные штаны, душил бы голыми руками. А без защиты рисковать бубенцами неохота. «Двадцать, двадцать два, двадцать семь, тридцать, двадцать три опыта» и так далее. Качаться с подобными противниками при таком перекосе выпадаемого опыта просто нецелесообразно. «Надо было маску активировать, вдруг их души тоже зачислились бы. Теперь и не проверишь». Только начал размышлять, как одна из недобитых тварей заскулила. Тут же активировал маску, достал меч и прекратил у хищника. Прогресс задания «Сбросяковы жизни» осталось девяносто восемь душ. Работает? Ладно, надо бы шкуры снять и посмотреть, что там в качестве ингредиентов может выпасть еще. Да и некоторые паучьи внутренности уже протухли. Пора бы выбросить. Достал из рюкзака «Прелесть» и активировал. Было еще светло, поэтому камни принялись подзаряжаться, но я, как и планировал, выбросил в сторону завонявшие потроха и прочие малополезные ввиду испорченности паучьи части. Следом принялся за волков, с которых мне ничего серьезного до этого не перепало. Полтора часа прилежных стараний оправдались. Стал обладателем девяти волчьих шкур, семнадцати клыков и одного сердца вожака со сроком годности в трое суток. Ингредиент для какого-то зелья. Для подробностей нужно получить способность алхимика. Или кого-то еще. Точного названия мне так и не попадалось. Закончил возиться с добычей и смыл с рук кровь. Осталось свернуть лагерь, и можно выдвигаться. Только шум и крики со стороны леса немного смущают. Человеческие крики. Лагерь свернут в куб и спрятан в рюкзак. В одной руке шлем, во второй меч, щит на поясе. Подождем, посмотрим, кого к нам судьба забросила. Спустя почти десять минут ситуация наконец-то прояснилась. Из чащи с диким ревом выскочил здоровенный лось с тремя стрелами в заднице. Слегка прихрамывая, он поскакал вдоль опушки. Через какое-то время из леса выскочила троица с луками, что тут же заозиралась по сторонам. Увидев меня, один из них, громко, распугивая всех вокруг, прокричал. «Где?» В ответ я махнул в сторону, куда отправился раненый лось, хотя не заметить его следов, даже без навыка следопыта или охотника, было очень и очень сложно. Люди помчались к своей жертве, что уже скрылось за небольшим молодняком из елок. Еще дальше из кустов выскочила парочка товарищей и, громко зарав, засуетилась у этого самого молодняка, примыкающего к более старой и дремучей части леса. «Охотники из них, конечно, так себе». Даже удивительно, что лось их не учуял и не сбежал раньше времени. Мысленно поражался их безалаберности и шуму. К слову, если уж они нашли добычу и ранили ее, смысла скрываться особо-то и нету. Я все сидел на камне в окружении волчьих туш и ждал, пока ко мне отправят делегатов. И они отправили. Внимательно осмотрел троицу и не увидел у них огнестрельного оружия, да и выстрелов не слышал. Самодельные, довольно посредственные луки и колчаны со стрелами. Копья, топоры, за плечами школьные рюкзаки. Активация системного взгляда подсказала, с кем именно мне предстоит вести беседу. «Антон Вашневецкий, уровень шестой, очков жизни сто процентов, статус нейтрален, не опасен. Вячеслав Сайдачный, уровень седьмой, очков жизни сто процентов, статус нейтрален, не опасен». «Семен Бруховец. Уровень пятый. Очков жизни — сто процентов. Статус нейтрален, не опасен». «Спасибо, система! Еще я подсветил их вещи, выделяя системные. Сплошь серый и белый ореол вокруг предметов. Только у Вячеслава имелся за поясом длинный нож или кинжал, отливающий зеленым. Стало быть, редкий артефакт». «Ого! А что это тут произошло?» Остановившись на безопасном расстоянии, взял слово «самый высокоуровневый» и, по-видимому, «лидер группы». «И вам здорово, мужики!» «Что? Как охота?» — спросил прибывших, смещая акцент с сантуража вокруг меня. «Да, привет! Нормальная охота, как и всегда. Добычи вокруг много, как и хищников, но теперь их стало меньше. Это ты их?» Все-таки вернулся к животрепещущей теме глава делегации. Остальные в это время разложили неподалеку от подножия холма палатку, раскинули брезент и принялись разделывать лося, сливая кровь и выполняя прочие грязные операции. «Нет, я пришел, а тут уже лежат». Решил не красоваться, сохраняя собственную силу в тайне. «Это хорошо. Я тогда возьму хвосты, ты не против?» Огорошил он странным вопросом, заглядывая мне прямо в глаза. «Да, пожалуйста. А зачем спрашиваешь?» «Ты не здешний, да?» «А ты будто местный». «Да нет, ты же не из Бобруйска, да?» «Откуда?» «Да часть города, что выбросила на Гекс. В тридцати километрах отсюда. Секунду!» Делегат забрался на камень. «Нет, не видать. Короче, город, где мы все живем, и прописались через систему. Мы все оттуда. Южный артель добытчиков, лесные рейнджеры. Между прочим, лучшие из тех, что работают в этом Гексе. Мы удерживаем рекорд по количеству единовременно принесенного мяса». «Круто. Город там, за той перекрученной рваной горой, покрытый лесами». «Ага. Я про что говорил-то? Голова дал задание на истребление опасных видов. За каждый волчий хвост по серебрушке можно получить, а здесь их целых девять. Если дурни из казначейства опять систему не изменили, то этого хватит на еще три лука и базовый квип для троих. Сможем расширить артель. Сам понимаешь, чем больше людей, тем больше добычи». «Как двадцать человек наберем, вообще на две бригады разделимся!» Строчил предложение за предложением Вячеслав, забыв одну простую истину. Болтун — находка для шпиона. Но, видимо, в отношении беженцев из соседних сел проводят довольно открытую политику. «Да, понимаю. Ты выглядишь сильным, крепким, да и вооружение у тебя. Я лучше только у главы видел!» — удивил меня Болтун. «Давай к нам!» «Извините, ребят, пока надо понять, что к чему, а потом все возможно. А вы сейчас лося разделаете, и куда?» «В город двинем. Если успеем до вечера, можем еще на два часа на рубку леса записаться. Давай с нами!» — опередил мое предложение Вячеслав. «Вяч, ты не спеши! Вдруг у него ловкость и выносливость меньше восьмерки? Он тогда за нами не угонится, а мы рискуем потерять время!» — остепенил его Семен. «Да, ты же знаешь, он говорил, что даже самый крутой шмот дополнительных характеристик не дает. А мы все качаемся одинаково, как планировали», — добавил Антон. «Меня, кстати, Антоном звать!» Сокращая дистанцию, ко мне двинулся, судя по прикиду, бородатый лесник и протянул мозолистую руку. «Димон!» — поприветствовал я его. «И это хватает у меня характеристик. Чем впустую гоняться, лучше сразу к вам двину». «Я, кроме пары деревень, ни одного крупного города и не видал. Любопытно глянуть, как там все устроено». «Да что там смотреть?» «Был город, стал бетонной коробкой, без света, газа, воды и отопления. Так еще я выпросила не весь, а только часть, что поместилась в пределы области Гекса. Дома как гигантской пилой снесло, прикинь. Кусок жилого района, бесполезный вокзал с мертвыми вагонами, склады, часть промышленной зоны». Если с чем и повезло, так это со складами. Нашли там много разного и нужного. Я, кстати, Сёма». Дополнил мою картину мира самый низкоуровневый из собеседников и протянул ладонь. «Ага, если бы не склады, то понятия не имею, где бы мы жратвы на такую ораву нашли. Вяч или Вячеслав?» Честно признался и пожал плечами мужик, после чего пожал мне руку и представился. А я говорю, деревни все эти вокруг надо заселять, а не сваливать оттуда». «Натуральное хозяйство — единственный шанс собрать до зимы хоть каких-то запасов!» Начали дискутировать делегаты, но с подножия холма свистнули, призывая закругляться. Мужики бросили срезать хвосты и вместе со мной отправились к городу. «Один вопрос, мужики, а что с огнестрелом? Почему вы без него? На целый город не нашлось, что ли?» «Ты не в курсе? Какую же дуру тебя забросило? Не работает огнестрел! Ни хрена такого, за счет чего люди могли бы убивать друг друга, и природу больше не осталось!» «Ни производств, ни оружия современного, ни электричества. Какое-то долбанное средневековье с антуражем постапокалипсиса». «Весело. А меня, да, в глухомане выкинуло. Я чуток там пошлялся, здесь пошлялся. В сторожке охотника сутки провёл, когда медведь заметил. А потом понял, что от голода помру быстрее. Чуток повезло прокачаться на охоте. Система шкатулками одарила. А ещё квест выполнил». Помог там одному идиоту, которым медведь чуть не поужинал. Это ты про кучерявого, что ли? Ба! Так это он про тебя в таверне все уши прожужжал, когда набухался и сказки рассказывать стал! Тут же загорелся говорливый, вклиниваясь в мой рассказ. Не знаю, но похоже. Мой придурок тоже был кучерявым. От медведя на дереве прятался, идиота кусок. Да, это точно он! Ха-ха! Мы, может сказать, заочно знакомы! Это здорово! Только вот. Мы как раз подошли к остальным мужикам. Те уже разрезали мясо, не успев даже дождаться, пока кровь сольется с туши. Вяч, «Э, что так долго? Ты кого привел? Что за тент?» Накинулся с расспросами какой-то тип, одетый чуток получше моего собеседника. «Да там волки выпторшены. Димон у камня стоит. Познакомились, разговорились. Оказалось, он наш общий знакомый. Это он, Кучерявого спас. Да ну нах... Он же помер. В смысле, ты!» Посмотрел на меня незнакомец. «Ну, кучер! Ну, сказочник! Приду, рожу напью! Николай, раз знакомство. Протянул окровавленную руку лидер этой артели, как они сами себя называли. «Дмитрий, помощь нужна?» «А что, можешь?» «Могу нести, могу не нести». «Разделывать умеешь?» «Да». «Тогда помогай! Быстрее закончим, быстрее свалим! Нам еще до города пилить и пилить!» Дело пошло быстрее, дело пошло веселее. Помимо того, что отмахивался от шквала вопросов, я еще слушал и внимал новостям. Мужики, хоть и трезвые на первый взгляд, потрындеть после удачной охоты были не против. А для меня любой встречный сейчас – это ценный кладезь знаний и информации. Ее можно и нужно добывать всеми возможными способами. И самый главный шок я словил, узнав, сколько на самом деле времени прошло с момента переноса нашего племени на эту планету. Как же хорошо, что так и не стал вдаваться в подробности, рассказывая о себе любимом, иначе бы просто потонул в неловких вопросах.